Взгляд его затуманился, большие глаза казались ослепшими. Здоровяк повернулся к Рэду и хлопнул ладонью по стойке бара. Там на улице жуть как льет. А машина на ладан дышит, вот-вот развалится плевется, кашает. Этот пончак не стоит и 50 долларов. Если бы мне сказали, что на ней возили Линкольна во время войны за независимость, я бы не удивился. «Слушайте, я зверски голоден. У вас найдется что-нибудь поесть?» «Конечно. Что бы вы хотели? Самый большой бифштекс, какой сможешь найти. Ой, разобьешь сверху четыре яйца, приправишь его целой банкой соуса. Док, а ты что будешь?» Округлый человек посмотрел на него а отрешенным взглядом. Тот повторил вопрос мягким, приглушенным голосом. Казалось, что он вытягивает слова из легких, а не из гордани. Естественно, то же самое. Мелочь. Нашептал тот, кого называли доктором. Похоже было, что он с трудом воспринимает слова своего товарища. После этого короткого ответа глаза его вновь потухли. Он тупо, не видя, посмотрел на орехи, взял их и принялся отвести в ладонях, словно в шейке. «А ты, Дэнни?» Дэнни стянул платок шеи и вытер им лицо. «Мне все равно, лишь бы погорячее и побыстрее», говорил он высоким и плаксивым голосом, тоже почти не шевеля губами. Рик, наблюдавший все это время за троицей, А персона тяжелый костыль и быстро направился к двери в концестойке. Что с ним? Безразличным тоном осведомился здоровяк с Риком, там да, он был летчиком в Корее. И сбили в последние дни войны. Двое суток со сломанной ногой он провалялся на рисовом поле, пока его нашли. Началась гангрена, ногу пришлось отнять. Ну, а потом отрезали еще выше. Он прошел уже не знаю сколько госпиталей, но теперь все в порядке. В этот четверг получит протез. И снова сможет Рэд улыбнулся танцевать кадриль. Мы с ним частенько шутим. Когда его вытащили с лицевого поля, он оглох и онемел. И так вот до сих пор. Надо же... — воскликнул Ставяк, но в его приглушенном голосе сквозило все то же безразличие. Он наклонился, взял из руки молодого платок в горошек, вытер им лицо и положил этот кусок шелка на стойку. Вдруг раздался тихий, свистящий голосок доктора. У него случился истерический паралич слуховых нервов, из-за эмоционального шока, синдром Мендеса. Случай относительно частый — Док — настоящий врач, — заметил Милч, и в его бормотании проскользнуло нечто вроде гордости. Рик — парень, что надо. Вновь вступил в разговор Ред, очень мужественный и смелый. Я хорошо знал его отца. Мы выросли вместе и вновь встретились на войне. Я вернулся, а он нет. Материка смылась с одним типом. Ну, я и взял чугана к себе, и ни разу не пожалел об этом. А мужество Рика — это от его отца. Дэнни сунул сигарету в рот и сделал несколько быстрых затяжек. Доктор нагнулся вперед, чтобы уловить дым и облизнул губы. «Слушай, мелочь, начал он. Нельзя ли? Нет, нет, — ответил тот, — пока нет. Ты только что курил. Сам же знаешь, как тебе бывает плохо. Не сейчас, не сейчас, доктор. Немного. Можешь ведь потерпеть?» «Если глухой, — сказал Дэнни, — как же он все, к чего мы хотим?» слова Дэни, как будто выплывали из-под сигареты. А он умеет читать по губам, объяснил Ред. Доктор вновь занялся своими орехами. Теперь он их подбрасывал и ловил тыльной стороной ладони на фаланги пальцев. Когда один орех оказался на стойке бара, доктор ухмыльнулся Дэни щупленьким, поснул его доктору. Чтение по губам. Очень древнее искусство, вымолвил доктор и на миг остановил на Рейде свой взгляд, тут же, однако, провалившись в пустоту. Говорят, что турки прокалывали барабанные перепонки плененным крестоносцам. Фиджуальд утверждает, что Клеопатра была совершенно глухой и умела читать по губам.